Письмо, пятьдесят девятое. Сенека приветствует Луцилия. Твое письмо доставило мне великое наслаждение. Позволь мне употребить слова общепринятые и не приписываем им смысла, какой имеют они у стоиков. Мы считаем наслаждение пороком. Пусть так, но слово это мы ставим. И чтобы обозначить,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 ведь если невежда радуется и по какой-либо достойной причине его чувство неподвластно ему самому и готовое перейти в нечто иное, я называю наслаждением, родившимся из ложного мнения о благе, не знающим ни удержу, ни меры. Но вернуть к тому, с чего я начал, послушай, чем порадовало меня твое письмо.